На самом деле не бували. Итак, да, он бывали, но он здесь. Паш, не трогай. Не Сломай, ну, ну, как, основной, ну как, основной, как Просто молотка. Так-то бы еще лучше было. Удобно. <связь> Итак, как начинается познание нашего мира? И что такое? Я иногда сейчас говорю, что у нас совершенно нет образования. Просто. И более того, мы из-за всего вот этого мучаемся только потому, что нет у нас ни образа мира, ни образа я, и мы не знаем, чему наконец-то соответствовать. Более того, чем дальше мы живем, тем больше путаниц и обвинений, правильно? Итак, во многих разных э -э, психологических, скажем так, направлениях, это называется по-разному. Вот есть. Как я говорил, что есть полярное направление, да, полюса. То есть именно направление, нет границ между чем-то. Мой коллега Лукин, он вел другой у него термин, у него есть понятие «так, не так» и «так тоже». Вот когда «так» или «не так», это то, что у говорит, монада перекидывается, где «так», «не так», а «чем так» отличается от «не так» и так далее. Вот, и человек становится зрелым только тогда, когда он говорит «и так тоже». То есть уметь мыслить ползунами, оттенка более это мы же постоянно делаем выбор, да? Помните? И самое главное сделать правильный выбор. А мы не знаем, как правильно, так вот замерли в этом неправильном выборе, чем отличается правильно от неправильно, хорошо от нехорошо и так далее. И вот точно так же, вот мы сначала шаблонно думали, так мы и продолжаем думать и не можем выйти из этого, из этой логики. И вот мы действительно по жизни все ходим вот так. Ни одна такая. Не расстраивайся, просто ты это показала ярко, спасибо. Прости, что тебя подставили. 87 плюс минус 3 сделали бы так же. Все, Понятно. Итак, с чего начинается познание мира? Познание мира начинается с деления. Почему? Мозг работает в двух ипостасях. Анализ и синтез. Для того чтобы синтезировать прогноз, нам сначала надо проанализировать мир. анализ — это деление. И так как все познается в сравнении, мы обязательно делим что-то на что-то. Чтобы познать этот мир, нам приходится его с чем-то сравнивать. Но этот мир нам сравнивать ну, не с чем. Других миров мы не знаем. Образы жизни разные бывают от миров. И мир точно так же делить. Первое деление этого мира — Это материя и нематерия. Все понятно. О чем спорят все философы мира? Что первично? Материальный мир или нематериальный? Спор также дебилен, как вопрос, что первое? Правое или левое? Что важнее? Ну просто левое без правого быть не может, а правое без левого быть И поэтому невозможно вверх без низа, низ без верха и так далее. С этим понятно? И когда спрашивают, да что разве не материальный мир есть, тогда от чего мы его отличили, от И оказывается, человек вот, вот это есть, а вот этого нет. Есть обязательно, если есть верхние высюки, значит есть не верхние Я Не знаю, там какие нижние, обыкновенные или еще что-нибудь. Если есть так, значит обязательно есть не так. С этим понятно? Это особенно, когда мне кажется, женщина приходит, я плохая мать. Я говорю, что такое хорошая мать? Я не знаю. Я говорю, не ври. Если у тебя есть плохая мать, значит есть неплохая мать. С этим понятно или непонятно? Если есть стол, значит обязательно есть не столбик. То есть любое. Дальше, ну, материальный мир это что, то, что можно пощупать, потрогать, замерить. Нематериальное, это то, что пощупать, потрогать, замерить нельзя. С этим понятно? Поэтому с ним много не насравниваем. И чтобы познать материальный мир, мы его тоже начинаем делить. Мы его делим сначала на живое неживое. Правильно? Живое — это то, что там шевелится, размножается и так далее. Неживое не шевелится, не размножается. Так? Ну, грубо. Потом живое, чтобы познать, мы его тоже делили. На виды, подвиды там. И более того, возникла аж масса всяких разных наук. У нас вообще сначала существовала только одна наука, философия. А потом, когда мы начали делить мир, образовалась науки о живом. Это биология, зоология, микробиология, анатомия, потому что тоже о живом. И так далее. С этим понятно? И тут яйца кладущие, одноклеточные, многоклеточные, пресмыкающиеся, пернатые, перепончатокрылые амфибии, ой, куча видов и подвидов. И когда вы узнаете родственные связи между ними, больше всего из всех родственных связей, меня больше всего удивило, что самым ближайшим родственником бегемота является, знаете кто? Лошадь. И вот как бегемотиха это кобылица. А только посмотришь, правда такая кобылица вышла. Ну и травку щиплено под водой, то они вон как бегает. Так вот, это живое. Точно так же не живое. Мы тоже поделили на металлы, не металлы, жидкости, не жидкости, газы, не газы, пар. Да? Только проводящие кислотостойкие, щелочные, редкоземельные. По основным каким-то качественным критериям. Такие одни такие. Все понятно. Вот это, в принципе было нашим образованием, особенно в, социалистическом, в социалистической школе. Сейчас этого нет, сейчас нет этого. Мы потеряли, мы взяли пример с запад и потеряли самое главное. Теперь мы изучаем мир вот так, узкопрофильно. Сначала изучаем вот этот кусок, потом вот этот кусок, Вот этот кусок, вот этот кусок, вот этот кусок. И мы вот так изучаем куска. А вот из этих кусочков мы до сих пор не сложили общую картинку. Мне вот тут неделю назад пришлось консультировать тетеньку-преподавательницу из мед. института. Я говорю, знаете, чем отличается карта от атласа? Вот можно, конечно, приобрести атлас. Там много листочков, много в каждом, и масштаб даже хороший. Но пока ты не научишься из этого «Атласа» складывать карту, ни хрена у тебя не получится. Так вот сейчас образование «Атласное». Более того, страницы, блин, не пронумерованы, и общий образ мира мы не имеем. И в общую карту мы не складываем. Более того, У нас идет тенденция именно к каким-то академическим, энциклопедическим знаниям. Все игры, кто там самый умный, кто еще чего-нибудь, а не о чем, вот об образе мира? Нет. Пять вопросов, все. Самый умный человек. Самый умный, да, ребенок. Кого? блин, она-то знает кто самый умный. Я уже туда не попадаю, я понял. Так вот, мы вот такими клочками не можем их связать, связать воедино. До сюда понятно? Все было бы хорошо. Даже так было бы хорошо. Особенно мне нравится с этими профессионалами разговаривать. Потому что, оказывается, любого профессионала можно посадить как говорится на жопу, задав ему два-три вопроса. Итак, оказывается, вот это все. Иллюзия. Потому что, если вы посмотрите вот сейчас на мир, вы здесь не увидите ни одного меридиана, ни одной параллели. Более того, вы даже не сможете выйти из Барнаула. Вы знаете об этом? Вы просто не сможете выйти из Барнаула. А табличка висит в Барнаул. Ну и что, что табличка висит? Вы мне, вы, пока вы не, не переступите границу, где кончается Барнаул и начинается не Барнаул, табличка. вы не вышли. Табличка встает в Барнаулу. А, а? а если не по дороге в поле? Ну, ну если поколю, полю уже не выйдешь, Там же да? не написано, да? что это Барнаул. И, и дальше, даже вдоль этой таблички. И даже с этой табличкой, если я от нее шаг в сторону сделаю, вот там табличка будет. Я уже перешел или нет? И тут дальше будет. Так вот, всякая эта граница, это в принципе-то иллюзия. А уж тем более вот эти границы, а уж тем более идеальные границы, если с этими-то полный жопер, то с этими тут, ну, просто никто то не касались. Мы давайте будем действовать по аналогии. Итак, любое слово делит мир на две части. Любое слово. Вот живое делит мир на живое и на живое. Слово стол делит мир на столы и не столы. Вот это стол? Стол, а вот это? Не стол. Не стол. Хорошо. Это стол. Итак, я не понял, чем отличается стол от не стола? Образом. Каким? А вот это стол? вы говорите, что это стол. Я спрашиваю, стол или нет стол? Вот это стол? Нет. Это не стол, а вот это стол. Они практически одинаковые, я не понял. Ну, это тоже не стол. Это не стол? Это стол, на котором можно... Я спрашиваю, стол или не стол. Я не знаю, я что не такое столы. Стол, стуль, стулья, вернее. А -а -а -а. Так, а после чего... Что такое стол? Чем значит, стол не стола? Не Какими? <плотный> Какими? Вне... Вон тот стол стоит. Он должен иметь четыре ножки. Да вы что, бильярдный стол? У него 6 А в журнальном а может быть 3, 1, а может 1. быть одна А в журнальном вообще может не одной, только ролики может вообще на одной ноге быть А, а может вообще на одной ноге быть А операционного прямо ага Кто их там считал Кто их там у него? Итак, а чем учатся стол от нестола? какими Какими? Это мы себе определили, что такое стол <laughs> Что поставить на него? Хочешь что? Да, хоть что. Ну, я на него поставил. Значит стол? Я могу сюда поставить. Более того, я вот тут на этот стол поставил себя. Значит стул. стол. Стол. Чтобы... Я спрашиваю, стол это или не стол? Вот это я сюда поставил себя. Стол. Почему не стол? не стол? А я себя посадил. А если на него встанут, это стол будет, да? Блин, вы меня что-то запутываете. Итак, чем отличается стол от не стола? Смотря что на него поставить или как. Для чего а для чего предназначены столы? И полежать <связать> Первое требование к офисному столу Он должен выдерживать двоих <связать> <связать> Дополнительные условия Так или не так? А если вы. Вот мне просто повезло, я все время говорю, мечтал иметь этимологический словарь. Вот эта вот чудная женщина мне его подарила на одну из Она, как ездила в Москву и привезла меня оттуда. И мы там взяли все-таки, по моей любимой теме, стол посмотрели. от чего же это происходит, слово стол. Слово стол происходит от слова стлать. Все, что подстилка, является столом. Так простыня, тоже стол ее так. Теперь понятно. Требования к кофесному столу, да? Все, что под... до ладно. Все стол. Так, что ли? Нет, я человек. Вы понимаете, что такое стол? Да, объясните. Я уже прямо по-человечески вам спрашиваю, чем отличается стол от не стола. И все. Более того, если вы сейчас вот возьмете там, все что угодно. То, то, на что можно послать, это стол. То, на что нельзя послать, это не стол. Да? А то, на что можно послать? Не, ну вот на пол можно вот здесь это если мы в лесу постелили такую вот, вот даже а не скатится. А скат, если не подстелили, не стол? Да, это уже не вот а, под... а если платочек постелили и положили на него? Газетку подстелили, стол. Газетка, стол, уже стол газетка, уже стол получается. Представляете? Самый универсальный да. причем. Вот я про что... так и говорят, когда вот ездят за грибами, прошу к столу. Да. Да. Там ножек вообще нету. Даже <laughs> в помине. <laughs> и он какой-то это хлипкий весь, гибкий. И на нем даже иногда сидят. Ну, грубо говоря, это определенные вещи, которые мы договорились, называть того. А если бы мы договорились? Вот самая главная иллюзия в том, что ни хрена мы не договаривались. А беда в том, что для любой из этих границ нужны два, два самых интересных и важных подтверждения. То есть для вещи, да? это не вещи. Ну это вещь, но ну, это не вещь. Ну, вот, ну короче, если вы посмотрите игрышковца, вы как раз вот с этого у него начинается конца. Мне так было приятно, когда мне жена приходит, говорит, так вот он говорит о том, что это только по-другому. Я говорю, ну хорошо, но ну, хоть кто-то, но почаще. Итак, <смех> обязательно. Критерий. Основное качество. И эталон. И вот с этим у нас оказывается. Такая проблема, никто никогда в жизни не задумывается на эту тему. Все понятно? Это смотря что с чем сравниваете, по каким основным качествам. Вот если качество подстилать, то все мы спим на столах, чувствуете, да? Мы же не на столах спимся, правда? Подстилаем же? Или не подстилаем? Я спал. Только мы постоянно спим. На... Ты спал? А мы спим постоянно на столе, чувствуешь? Я не ничего. Что это такое женщина? Это что-то среднее между мужчиной и кроватью. А что такое мужчина? А, это что-то среднее между женщиной и дьяволом. Да? Так, да? Так Сергей что-то задумался. Наверное, у него что-то не совпадает. Понятие между мужчиной и женщиной. Итак, а дальше, если вот с этими требованиями подходить? ко всему вот этому вся эта карта реальности, весь этот образ мира или все то, что мы считаем само собой разумеющимся, просто поплывет. Так поплывет. Потому что при обнаружении каждой вот этой границы вот увеличительным стеклом так вот раз и эта граница расплавится вот с такую штуку. где 87 плюс минус 3, и важна толщина границы. Но нет у нас границ. Но нет в мире границ. Это мы их придумали для простоты восприятия мира. Но мы должны через них перешагнуть. Сначала понять, когда-то раньше в школе мы, помните, проходили философию. Мы ее не изучаем, философию, мы ее проходим. Более того, даже в университетах, когда преподают, преподают не философию, а историю философов. Или историю философии, но саму философию не преподают. Потому что философия – это любовь к мудрости. Нас не учат думать, нас не учат философствовать. А вот без этого – это не философия. И дальше у нас есть красивое слово «кучка». Все? Все вспомнили? Вот скажите, стакан семечек – это кучка, а две семечки? Маленькая. А? Если это маленькая кучка, <смех> звучит, как издевка. Ну, говорит, понимаю говорит, капусту кочинами, понимаю арбуз, арбузы штуками. Ну что, картошку стаканами? <смех> <смех> <смех> Поэтому, если вы так вот положите две семечки и скажете, вот кучка семечек, да даже две луковицы положите, скажете, вот это кучка, на вас посмотрят как-то, ну не очень, что это, не очень-то кучка. А дальше пойдем, вот, а полстакана семечек, это же кучка. Кучка. А три семечки нет. А четыре семечки тоже не кучка. А четверть. А вот где кучка, где критерий? Если это кучесть, кучесть, то тогда вот как бы вот уже три. Для тебя может быть пять семечек уже кучка. Нет, нужны критерии, критерий. И в, в этот момент, как говоришь, вот кучка, и тебе говорят в ответ, чтобы тебе дети критерии. так перед смертью кормили, да? Такими кучками. Нет. Критерий нужно определить. Если а -а -а. Нужно учесть, то значит одна должна быть вот на, на других. Вот, то, что можно положить такого. сверху. Росы то есть, есть, если я их разровнял вот так, то это не кучка. Несколько штучек <рес> можно, Это росыпь. Это не кучка. <рес> вот это круто. И так дальше. Пошло, пошло и пошло. А вот, вот скажите, час, это много или мало? <рес> <рес> <рес> Да смотря и, и много, много. Много, так мам. вот одна волосинка это много или мало смотря, смотря много. где, смотря смотря где, где когда мало. когда на голове мало а когда в супе даже слишком <свят> <свят> просто слишком сразу или, или, или на ну, с работы пришел да да еще белокурое. Да. вот поэтому меня поэтому мне хорошо я у меня всех сортов есть <свят> всех цветов и мне уже пофиг у меня и белые и это рыжи да найдем да но короткий итак с этим понятно? и как-то мне вот, я вот этот один важный момент был такой, с одним хорошим компьютерщиком разговаривал, он говорит люди так примитивны, скучны предсказуемы, неинтересны я говорю, за всю свою жизнь я не встречал более интересные книжки, чем человек ты не ту главу открывал он говорит, какую? я говорю, там страницы слеплись, туда человек сам-то не заглядывает Эта глава называется критерии эталона и все. Когда туда заглядываешь, у нас это залеплено и написано там. Глава называется само собой разумеется. И когда в само собой разумеется заглядываешь, сам человек убьет это во мне и все. И вот так чем отличается так от не так? Оказывается между черным и белым Есть существует масса полутонов и оттенков. Вон, когда в нас вложили квантовую логику, но мы же до сих пор ей не воспользовались. Чёрный отличал, отличал 70 оттенков черного цвета. Чем отличаются профессионалы от дилетантов? Потому что единицы измерения у профессионала гораздо меньше. Те, которые никогда не работали с железом, измеряют его сантиметры. Даже миллиметры. А те, которые работали на железяках, у них еще есть целая такая наука, допуски и посадки. И у них посадка с зазора, система отверстия. Система оборудования и сколько допуска. Это когда я работал только, мне сказали, ну вот штуку не сделай на 17. допуск какой? Да на 17 сделай точно. Человек не понимает, что невозможно сделать точно на 17. Такого просто не бывает. Вот точно на 17. Бывает между 17 -ю и вот столько, и 17 или 16 -ю и вот столько. Но допуск обязательно есть. Не бывает ни одного, никакого точного деления. С этим понятно? Допуск – это толщина границы, да? Толщина границы. От селева до селева. От Это да, Я говорю, ты бабуль, ты хоть это, иногда можешь, а как же, сынок? От до селева каждое утро, а вот от до серева каждый вечер. А сели вокруг занимаются. Толщина границы. Итак, и вот так в принципе можно опровергнуть практически все. А уж наши понятийные слова, такие как жалобность. Да то же самое слово, которое там вот в остались мы на, чем, на слове «шлюха». А чем отличается «шлюха» от «нушлюхи»? Чем? Все? Вот, собственно, да. И как только вам что-нибудь говорят «так», вы говорите «а как не так?». Более того, у психологов есть такой Вариант ⁇ если выбор менее трех ⁇ то это иллюзия выбора. Между двумя крайностями всегда существует масса полутонов, оттенков и временности. И вот у меня утром дилемма ⁇ идти на работу или поспать ⁇ Вот поспать или идти на работу. И третьего не дано, поэтому я, а, пойду на работу, там посплю. Ну это Шутка. На самом деле, как кажется, идти на работу или не идти. Вот есть выбор, нет? Где тут третий? Есть? Вот, пойти попозже, позвонить и опоздать Позвонить и отпроситься, прийти отпроситься, отпроситься Работу Работ надо успеть. И так далее, оказывается, опять же, куча Сходить полутонов и вернуться. Сходите, вернуться, или пойти на работу действительно и поспать А можно дальше взять и спросить, а что обозвать работой? Пойти и не дойти Это работа Вот на меня смотрят, вы знаете, что чаще всего приходится мне слышать, нет? когда узнают про мою профессию. Представляете, приблизительно. Так-то пиздите, я умею. Вот это основное качество. А чем отличается психолог от непсихолога? Чем Несколько профессий. Таксисты, трехватеры. Когда люди приходят, и так вот это называется, грубо вублюют. А так иногда выговариваются. Да. Причем они не хотят слушать обратно ничего. Ну, они хотят слить. Но он такой, а он возомнил себя, что... О, так и я тоже. Ко мне люди приходят тоже. Черт. Да, я уже тоже психолог. Он-то считает, что они с ним советуются. А они им просто сливают. Это кофе, нет? Да. Можно это? Он что, не открыл? Ага. Вот так, А -а -а. Итак, теперь мне какой-нибудь скажите то, что нельзя опровергнуть. Вот то, что точно так и не может быть не так и нет четкой, и есть вот четкие границы, и нет другого толкования. Только одна, да? Только одна граница. По поводу которой мы не будем все спорить. Всего одна граница. Ага. Это я прям сказал, они прямо, они взяли А зачем? А вдруг я вру? Мало он что сказал, Я же вам говорю, надо мне верить. Ты можешь попробовать. не, не верит. Не вот поэтому скажи мне. Да он Сергей же мне не верит. Я слушал человека, я не я... отвлекаю. Самое полезное, это в системе «допустим» работают. Ну, допустим. И мне сразу анекдот вспоминает хороший, люблю я его. Это две рыбки в акварионе плавают друг напротив друга. Плавают, плавают, он раз так останавливается. Ну хорошо, но «допустим» Бога нет. Но кто каждый день, кто же каждый понедельник воду меняет? Вот эта система «допустим» позволяет думать. В принципе, почему я говорю, что перейти вот от этой логики, либо-либо, потому что это юношеская, это юношеская логика, это юношеский максимализм, либо-либо. И вот некоторые, вернее, чаще всего, у нас юношей 30% населения планеты, 30% населения планеты подростки, а остальные 30% с чем-то 33-37, делятся на взрослых и детей. Вот у взрослых не более 10% на планете, потому что чаще всего из, юж, из юношеского максимализма сразу старческий маразм и все. И у нас очень редко взрослеют, очень редко взрослеют. Так вот, я все про это… Про границы. Да, про границы. Я уж вас напряг-то, попытаюсь хотя бы это расслабить. Ну чуть-чуть. Не наслать, не расслабить. Что? Хотя бы направление показать. Сами расслабляйтесь. Буду я вас расслаблять. Ага, да. мне ну надо. Итак. вам на нас на. Да, да. Ну вам же на меня тоже насрать. Конечно. По большому счету. Это подсуждается. Вот. Да, ну вот это подсуждается. Вот это да? Нет, ну это же хорошо. Правильно, мы каждый друг в друге заинтересованы. Или у Козлова говорит, ах, меня поимели, Ну хорошо, мы все имеем друг друга. Только давайте иметь друг друга взаимовыгодно. Я тебе вот это, ты мне вот это. Потому что если вы мне должны это одно, а если мы обмениваемся совершенно другой вариант. Вот мы когда сотрудничаем, я выгоден вам, вы выгодны мне. И на данном этапе мы взаимовыгодны. Так вот тот самый крокодил с птичкой. Ни один из нас не главнее, мы просто необходимы друг другу в данный момент. Все. Все понятно? Так, погружена в себя настолько, что другие туда не помещаются. Что случилось? Ну я же думаю, когда я получила ответы на свои вопросы. Какие? Какие? Задавай вопросы. Чувство Такое ощущение, что вот это, вот это прошли, бах отрезали. Следующее начали, отрезали. Uh -huh. То есть не чувствую законченности завершенности в целом. Хорошо. Итак, ладно, вернемся. Мы начинали с. Щу, щу, щу, щу. Ага, закончим сейчас за упокой. Нет! Это вам кажется, что это совершенно другой блок. На самом деле вам кажется что я говорю о другом так сделайте мне, Потом. сделайте мне пожалуйста анализ угу. слова преступления разделите его что такое преступление от какого происходит слово переступить, переступить. переступить а переступает нет? что закон граница А я-то о другом. Но... Я-то о другом. Но я просто хочу, чтобы вы сами это связывали. Не я это связываю. Более того, мы боимся этих границ. Мы их не знаем, этих границ. Поэтому мы чувствуем себя преступниками. Более того, мы не умеем. в эти... Мы действительно не умеем. Знаете, почему мы все боимся касаний, нет? Но ведь мы боимся касаний. А особенно мы боимся нежности. Это особенно, когда ты женщину представляешь, так, не представляй, а вдруг я захочу? Ну и что? Мало ли, что я захачиваю. Ну и позахачивай немножко. Но нам же неприлично. Знаете почему? Потому что мы все это. Мы не знаем границы, сколько можно меня ласкать, а сколько нет. А сколько меня должны ласкать? И кто и где, и в каким месте. И это потом уже в сексологии между влюбленными не может быть границ приличия. Да, можно, да, все можно. Это потом, чем выше интеллект, тем ниже поцелуй. Да ты что, правда? А -а -а. И сексологи бедные путаются, мучаются и так далее. Ну вот это же границы все. Границы приличия. Где границы приличия? Если я вот так сделаю это прилично... А я вот так сделаю? Странно, да? Если я вот так сделаю, вроде нормально, да? Отселиво. Вот я еще ничего не делаю, всем уже стало весело. Да куда прилично? Доселево. Доселево. где кончается? И причем, когда вот так мужики делают, так, это неприлично. А когда женщины так вот, это нормально. Нет, я не знаю почему, ну вот как-то, ну, я, может, что-нибудь не понимаю. Я, я, я вообще много чего не прячу. Я понимаю, что деньги прячут, ну, Причем, когда ребенка кормишь грудью, это нормально. Так? А когда просто так увидеть грудь... Это ненормально. Более того, они одевают кофту с декольте. Это нормально? А когда я туда посмотрю, как не стыдно. Это не на... Вы что-то я. И у нас с этими нормами причин Вы мне объясните, пожалуйста, докуда нельзя, а докуда нельзя. Хоть одну какую-нибудь граничку. А дальше, получается, еще почеряли. Ты не имеешь права делать мне больно. Как вот с этим ухом. Ты думаешь, я тебе что-то другому рассказываю? Во! Чем отличается психотерапевт от всех остальных? Ему нельзя сворачивать. Он из любой точки возвращается на исход. И я не-не-не-не, я не потерялся. Как вот если вы посмотрите потом, там что ковца, это как вам кажется, что я перепрыгивал с одного на другой. А я, как рассказывал все вот так. А вы вот так слушали. Потому что по-другому мы не умеем. А это точно так. Это кто мне рассказывал? Или Жень, который еще? Я рассказывал это тройной спирали. Я, я смотрел, прям слышал вот. Раз, два, три, заканчивает, тык-тык, прям все четко. Ну, ладно. Вернемся к преступлению, да? Ну вот, вот это вот, тоже сейчас похоже. Ты, ты же, тоже Они этого <А нет, т NT> не знают. Они не, не до закончились. Да. Они просто не знают, что это определенная трансовая техника, которую вы, к сожалению, может, к счастью, не забудете. Я аж стараюсь недаром тратить свое время. Итак, так все-таки, что такое преступление? Где? В каком месте? В какую границу вы преступили? Есть эти границы или нету? И не дай Бог, вы кого-нибудь спросите. И человек, его бортовой компьютер виснет сразу. Прям настолько красиво, так, Птук, Я люблю так упражняться, когда вы себя на группе. Особенно про слово «измена». там. Обожаю поиграть в эту игру. Я говорю, допустим, вы свободны, допустим, я свободен, я хочу на вас жениться. И вы же не хотите, чтобы я вам изменял? Нет. Я говорю, и так, скажите мне, докуда нельзя, докуда нельзя. Они ну сексом другими заниматься нельзя. Там, ну, нет, нет, сначала начинается с того, что спать с другими нельзя. Я говорю, конечно нет, я же все России уснешь. Мы не спали, господи, что там? Нет, ну именно сексом заниматься нельзя. Я говорю, а где начинается секс и не секс? Вот если поцелуй, это секс или не секс? Ну смотря какой. Я говорю, а как мириться? Ну давай, это не секс. А вот когда. Это секс. А если я говорю вот так? Ну посему его. И там мозги поплыли, там еще что-то. Некоторые говорят, прижиматься к другим нельзя. Я говорю, захожу в автобус и начинаю изменять. Вот прям начинаю. Но тут же вы не сами. Я говорю, прихожу я на работу, тут одна из моих сотрудников что-то так жив И я не сам, я просто не мешал. Как в автобусе. Она уже сидит, такая, так, мне это не измена. Что ж, тогда, И понеслось. И вот с этими границами, без критериев и эталонов.. Короче, пенелопа, не женщина. Никита. Так или не так? Нет. Так где критерий Нет. любой из ваших ролей? Где? Любой роли. Вы до сих пор не определили толщину хотя бы границы, коридор. Это я не о том говорю, да? Да. Знаете, я знаю, что я готов. Просто это не заменяет. Я же подлючил, я же дрожу, не сразу же пена. -то. Дрожжи сначала надо бросить в туалет. Потом, пока они начнут, это когда туалет сплывет и понесет его по огороду. -то. Это же одно. Итак, до сюда все понятно? Соединилось? Да. Радует. Осталось еще одно соединить. Я же обещал про гуманистическую логику. Вот это все авторитарная логика, логика границ и запретов. Какой то авторитет, неважно какой, поставил эти границы. Авторитарная логика – это логика запретов. И в логике авторитарной слово «закон» – это запрет. И в принципе, хищение в особо крупных размерах Какой размер особо крупный, а какой не особо? Я понимаю, что за мешок комбикорма дают больше, чем за состав. Я раньше был целый рублей. Особо крупные размеры? Да, 50, а 50 если... рублей не Да, сейчас 2000 Да? Да. да. А вот да. вопрос так. А если измерять это не рублями, а временем? Особо да. Крупные. А если вещами, кто их будет оценивать? А если да. Да. Вот если кучка, Если у меня украли вот эту кружку. Сколько она стоит? 51 рубль или нет? И, и даже и тут поплавится. Это у Уилсона написано. Любой, говорит, адвокат Маломарский, знакомый с квантовой логикой, разобьет любое обвинение в щепки. Это когда ко мне тут приехали психологи по поводу, они проходили первые ступени семинара у этих в женском кризисном центре по семейному насилию, так, а э, вторую ступень в мужском кризисном центре я просто взял тупо спросил что такое семейное насилие, все, ничего больше не надо было, вот все, дальше я такой ерунды я просто тысячу лет не слышал, они как насилие бывает вот такое вот такое вот такое вот такое вот такое и было экономическое насилие, я говорю что такое экономическое это насилие, они когда мужчина муж не дает денег, я говорю понятно Тогда знаешь, такое -то сексуальное насилие? Со стороны женщин. <свят> Чего ж тут непонятного-то? Так или не так? Ну, <свят> и когда я под насилие подвел все, что угодно, они там постарели. Итак, <свят> есть вторая совесть, которая не авторитарна. Это гуманистическая совесть, которая в основном просыпается в конце жизни. Когда поздно пить назад? Угу. Итак, это совесть. Это совесть. Ох! Об упущенных возможностях. И основной критерий этой совести не запреты. А потерянный, Самое главное, чего мы боимся потерять, это возможности. И мы иногда, боясь быть виноватыми или плохими, теряем столько возможностей. Я бы точно сел в тюрьму или на дизель, только потому, что я боялся вот это, вот это... И потерял бы возможность просто нормально пожить. Просто потерял бы от этого бешеного страха проиграть, быть плохим, сдаться и так далее. Всего лишь навсего. Кстати, понятно? И мы, боясь проиграть, порой ухренкиваем собственную жизнь, не успев воспользоваться этими возможностями, не заметив их. Так вот, из всех границ, какие есть, На белом свете мы про все можем сколько угодно спорить. Все, как говорят, относительно, да? Как там? Зэк ходит по камере на инженера. Слышь, ты инженер, да умный, да? Ну-ка объясни мне вот так, чтобы мне просто ту у было понятно. Что такое теория относительности? Тут легко. Вот ты ходишь, я лежу, а вместе мы сидим. Так вот, с критериями эталонами у нас все время как-то понапутано. И только одна граница, в которой у нас не бывает противоречия. Это граница толщиной в одну секунду между прошлым и будущим. Да, есть только мир между прошлым и будущим. Все, все остальное не имеет значения. Именно вот этим измеряется и степень возможности и все остальное. Если в авторитарной логике закон обозначает запрет, в гуманистической логике закон – это причинно-следственная связь. То есть если – то. А дальше с неизбежностью не спорят даже боги. И неважно, кто виноват. Есть три стадии заблудившегося в лесу. Первая стадия – он винит всех, кто послал его в этот лес, кто дал ему плохую карту, кто плохо убеждал его не ходить в этот лес. И так далее. А солнышко так идет. По небу, а я сижу на пеньке, энергетику трачу, а с места не сдвинулся. Потом начинается вторая стадия заблудившегося в лесу. Это когда мы начинаем бить тебя щеками по ушам, ой, вернее ушами по щекам, и все, все, я какой я был дурак, что я тех-то не послушал, тех-то послушал, карту взял хреновую, пошел неправильно, но солнышко бежит по небу, а я сижу на этом пеньке. И вот только тогда, когда оно коснулось горизонта, «Ох, а что делать-то? Да куда? Ой, ой, ой И уже нет разницы, кто виноват, кто карту. Я просто прозевал светлое время суток, когда можно было выйти. Все понятно? Так вот, первая наша ошибка и первая вкуснятина – нам очень вкусно обвинять, но это очень опасно засасывает вот если то и когда мы поймем что нас никто не обманывает это мы подставляемся вот тогда мы начнем думать совершенно в другой ипостасе и в другой логике а дальше чуть-чуть расширьте эти границы потому что на самом деле внутреннего родителя никуда не деть никуда и если мама в детстве девочке сказала что секс это грязно как бы вы с ней не спорили бесполезно для того чтобы не испытывать удовольствие вы будете, у вас будет болеть голова потому что, потому что иначе преступление вы делаете потому что секс это грязно и как же с этим расправиться нужно взять и уточнить да то есть сделать нормальное киту. да я согласна секс действительно грязный Но где, и когда, и с кем? Ну понятно, что на помойке с обоссанным бомжом и не по любви. Скорее всего, грязно. А если по любви? А если не на помойке? А если с любимым человеком вот, до да в постели? А если он еще и муж? О, так это же вообще другой калинкор. И тогда, получается, границы немножечко отодвигаются и мы перестаем быть такими уж плохими с этим ясно я не то рассказал подытожил вот. все подытожил вот, да? вот теперь вопросы все основное я считаю что я рассказал вопросы. до финала дожили немногие Вот, чтобы я не родился. <свист> Итак, по внутренним и наружным конфликтам вопросы есть? План <свист> <свист> <свист> нет. Попробуй задать, да? <свист> нет, когда чувствуешь, например, что вот человека несет, как его можно остановить? Итак, А, вот, тогда можно или я Или причем... себя несет. Или себя. Вот и так, давайте так. Еще одна маленькая ошибочка, самая маленькая, которую можно наработать просто практически. Вот тупо наработать. Вот сначала возьмите дома и напишите. Но не менее 10 предложений со словом должен или должна. Я должна быть там такая-то. Вот, вот все наши роли.. Должен – это ограничение, они отметают как раз ровно половину. Долг – это запрет, вернее, это преддверие запрета. Раз я должен быть щедрым, то есть, что значит в переводе на русский? Мне нельзя быть жадным, да? Я должен быть ласковым, что это означает? Значит, мне нельзя быть грубым. И так далее. Любой должен рождает запрет. Все понятно? Или там я должен кормить семью. Правильно? И главное, с этим никто не спорит. Или я там должна еще чего-то готовить ужин. И с этим тоже никто не спорит. И там еще, еще, я должна быть настоящей женщиной. Должна. Все должны быть настоящей женщиной. Если вы не настоящая женщина, хоть чем-то, все, вы уже себя вините. Я не имею права быть не настоящим. И да, настоящий. я должен. Все, что должен, то я не имею права вторую полюс. Ну, делим мы так на две части. Любое должен, вот это должен, вот это нельзя. Должен, нельзя. Должен, нельзя. Я ничего не перепутал. Вот у нас так уже устроено. Если есть должен, Все остальное. Так? Ничего не путаю. Итак, я вам хочу, после того, как вы напишете 10 предложений, не менее 10, в случае, все вот эти слова должен или должна, поменять на имею возможность. Вот. Прописать. М? Прописать. Ну, переписать их вместо слова должен или должна поставить. Я имею возможность, и тогда вы немножечко по-другому посмотрите на этот мир. Был такой момент, одна моя коллега, она «Я не могу». Которая, у нее бешеное чувство вины за то, что она не может утром встать изготовить завтрак своему сыну и послать его в школу и проводить и она каждый вечер пытается это себе запланировать каждое утро это сделать не может встать не может все это сделать и короче ужас у нее начинается и у нее уже чувство вины и она говорит я уже каждый день начала по бутылочке пива выпивать чувствую прям подсаживаюсь чтобы родаки не приезжали более того когда приезжает ее мама которая все время заботится только об ней. Она говорит просто, Танька, ты у меня дура. <laughs> вот, как только мама дает командировку, что через две недели я приеду к тебе, ой, как к телеграмму, вот, из Алматы. Все, и мою коллегу начинает колбасить, плюс она работать не может, у нее пфф, все, она осознает, что сейчас будет. Нет, мама-то у нее очень добрая, она не тиран. Нет. Нет, мама не тиран, только у Татьяны Паралич. Когда приезжает мама. Все. А так-то ничего страшного. Вот. И вот она все. Она вот должна и не может. А чем больше должен, тем меньше можешь. Да, помните? Чем меньше можешь, тем больше виноват. Чем больше виноват, тем больше должен. И вот этот круг. Я же вырисовал вам, нет? В этом, в этом месте нет. Или нарисовать? Господи. Как мало у нас времени. Это система вообще неудачная. Да? Итак, если виноват... Должен. Если должен. Не может. А если не может, виноват. Ну, замкнутая цепь. Очень замкнутая. Более того, это даже не круг. Почему должен, не может? Итак, показывай, ну, Сергей, я это показывал. Держи. Не, не, держи так, А, начинай. это, ну, это А я... ну, почему, когда ты должен, ты не можешь держать? А, потому что противоестественный организм, да? Правильно, потому что должен-то чужая воля. И чем больше должен, тем меньше можешь. А чем меньше можешь, тем больше виноват. А чем больше виноват, тем больше должен. И дальше начинается... И мы начинаем умирать от души. Ну, либо вот тут работать. Вот с этим я еще объяснял, да, как работать. А теперь хочу, чтобы вы еще вот здесь переделали. Поменяйте все слова должен на слово иметь возможность. И я точно так же, Татьяне взял и перевел... Систему единицы измерения. Ну, другую операционную систему на голову поставил, так, на время, хотя бы на эту задачу. Я сказал, пойми, вот ты не должна своему сыну утром готовить завтрак. Не должна. У тебя просто есть возможность готовить ему завтрак и провожать его в школу. Лет через пять у тебя этой возможности просто не будет. Ему будет готовить завтрак другая, чмокать его будет другая, и из дому утром провожать тоже будет другая, а ты будешь кусать локти об упущенных возможностях. Она прибегает и я сегодня с такой, с такой радостью соскочила сыну завтра, сготовила, чмокнула, проводила в школу. Знаешь, как классно? Потому что она не заставляла У тебя есть возможность, ты можешь это делать, а можешь не делать. Но это ты решаешь. Граждане, отпустите егочки. Я все о другом. Вечно все о другом. Это вы имеете возможность. Все? Еще а есть? Не да. А ты уже к двум не спешишь? Спешу, спешу. <смех> спешу. <смех> я старался уложиться, все четко прям, Замечательно. как взрослый, я так посмотрел на себя, ну прям. Красавец. Манонец, как говорит мой младший, да. говорил. Да. И мама его такая ругает, говорит, да какой же ты молодец, ты вот это, вот это, вот это. Вот такой, мананец. <смех> То есть это вам мое поведение может не нравиться, но я-то мананец. Все понятно? И я поэтому сейчас учусь у своего сына, я-то мананец, а то, что не нравится вам, очень жаль, но я не могу всем нравиться, ну не, ну не червонец, я золотой, чтоб всем нравиться, потому что у всех слишком противоречивые требования, а уж уж они сами не знают, чего хотят, поэтому по непонятному разговаривают. Да даже для себя. Ты не дай бог, вот в конфликте взять и включить диктофон. Ну, как-то у меня супруга что-то начала конфликт. Я на кухне включил микрофон. Ой, мы чуть половину посуды не перебили. Спрашивается, что я сделал. Я всего лишь навсего нажал кнопку. Вот что я такого сделал? Чуть не убила. Если бы не боялась, что я могу это... Нечаянно. Она, наверное, мне сковородка это точно выкреснула, не но нельзя. Она знает, что я с этим у меня дело, У меня двигательный центр срабатывает раньше, чем интеллектуальный. Она у меня целый год в ходила, поэтому, ну, бывает уже. И почему не позлобей? Итак, вопросы какие Пропущенные Про упущенные возможности совсем. Про упущенные возможности. Так вот, когда у вас есть возможность, вот просто, когда пишете то, что вы должны, Вот, например, я должна кормить сына. Да? У вас сын или дочь? Сын. сын. Я должна кормить сына. Вы пишете, я не должна, я имею возможность кормить Нет, сына. Нет, я поняла, что если это да, у меня появится желание, потому что я понимаю, да. что потом этого у меня не будет. Но когда мы говорили о, на о наших субличностях, да, mm -hmm. я должна. Нет. Да, да, вот я же говорил, вот это должна, но ну, стандарт, сначала выпишите, что вы должны. Ситуация жизнедественная, да. да? Более того, я, например, должна идти на работу, я должна идти, сидеть с сыном, когда вот он хворает, я должна еще что-то, я, я везде должна. Если я должна сразу несколько вещей, значит, в какой-то Момент, и для какой-то субличности я буду виновата. Потому что эти роли противоречат друг другу. И когда вы переделываете в систему не должна, а имею возможность... Хорошо, я имею возможность сделать это, а имею возможность сделать это. Но если я сделаю здесь, я потеряю возможность, там. Да? Так вот, потеря возможности – это самое опасное. И, в принципе-то, мы выбираем образ жизни не по плюсам. Мы выбираем образ жизни по тем минусам, с которыми мы согласны мириться. То есть что страшнее та возможность, которую я потеряю. Да, да так вот осознание собственных возможностей – это уже шаг к изменению и взрослению нашему. Потому что мы все до сих пор еще это застряли в юношестве, либо-либо. А вот когда мы потихонечку начинаем по-другому смотреть, вот я имею возможность туда, туда, туда, туда, ну даже хочу, но не имею возможности. И так далее. Вот осознать собственную ограниченность. Во времени эти возможности оцениваются по-разному. Я сейчас хочу в Обидеть, так. но в то же время я должна там посидеть с ребенком. Так я должна или я имею возможность посидеть в кино? Я поменяю, ладно. Я имею возможность сходить в кино, но имею возможность побыть с ребенком. Да. да. Нет, возможностей много. Ну, и сам... я смотрю... Мол, Можно ребенку кино. И я смотрю и решаю, куда мне потратить. Сейчас, на данный момент, это для меня, допустим, важнее вот это, но через несколько лет я думаю, господи, какая была возможность, я ее упустила. За временем же тоже... Вы ее не упустили. Вот момент, чаще всего нас мучает совесть, про те возможности, которые мы не осознали. Чем раньше мы их осознаем, тем меньше это будет ошибками. Ведь могла же, ведь могла же, чего же дура не подумала? Когда? Я, чаще, что мы, чем отчасти преступление от ошибки? Преступление осознанно. преступление осознанно, ошибка неосознанно. Так но мы себя за ошибку едим как за преступление. Тоже разделите на всякий случай. Более того, если вы делаете выбор, значит вы не знаете, как правильно. И только сделав выбор, и посмотрев, во что это вылится, вы можете сказать, да, вы больше я так делать не буду. Но хотя бы делайте осознанно, с открытыми глазами и не по шаблону. А пока нас вот так дергают за веревочки, нет, это, конечно, хорошо, и я не виноват, это они такие, они меня то завели, поэтому я пнула стул и так далее. Выгода есть, но есть вторая выгода, когда берешь, начинаешь ходить сам. И ты выбираешь. Но и ответственность И ответственность сам. Но и взрослость. И тебя за ручку не вводят. Но это нет, там нет виноватых. не Нам хочется, чтобы кто-то за нас нес ответственность, чтобы у нас все было. Я же рассказывал про это, а нам за это ничего не было. И когда я сам выбираю, это я выбираю. Ехать мне на этот семинар вот сюда вести, в субботу воскресенье или провести его с женой с детьми. Но вот когда сейчас позвонила на меня рявкнула, я выбираю разговаривать с ней сейчас ласково приехал или вообще не разговаривать, не хочу. Я не хочу я не буду себя винить за то, что я должен быть вот таким. Не должен я. Я не хочу. Оказывается, знаете, больше всего на меня, кто злится. Те, кто слышит слово я не хочу. Но оказывается нельзя не хотеть. Потому что мы должны. Это самое опасное. Прямо взять так и вот, сказать, я не хочу. Кто такое может говорить? Только дети. Только дети нагло. Нам говорят, не хочу. Когда да. ты можешь не хотеть, я захотела есть, а ты не хочешь есть. А Иди, вот. со мной. А вот когда вы заглянете в Библию, там написано, уподобьтесь детям, и вам откроется Царствие Божие. Даже в Библии, блин, про это написано. И в конце концов, до какой поры вы будете дрочить своего собственного детеныша? Чтобы он вас ненавидел остальных. Ну, побудьте адвокатом. Он вас все должен, должен, должен, должен и замер. Да в конце концов остановите землю, я сойду. И мы начинаем умирать раньше, чем хотелось. Не повторяйте моих ошибок. Постарайтесь хотя бы. Вам-то, ну зачем? Я их уже сделал все свои. свои. Рассказываю, как. Там обрыв, но вам можно, в принципе, да. Можно, можно, можно. Налево поедешь, коня потеряешь. Направлю на волосы. А прямо, ну вам можно. А потом, потом, когда вы упустили возможность сходить в кино и будете винить своего ребенка за то, что я из-за тебя ночей не спала, а ты на электричках ездишь. Каникула в Простоквашино, помните? Я из на юг они поехали. Мама! Я из-за него ночей не спала, а он на электричке едет. Вот. Все, глобальное обвинение. Вот. Ему бабс объясняли, просто крачное, я после этого смотрел. Блин, прямо... Вот. вот да, у меня тут времени, у меня сил хватает только телевизор смотреть, да? <как> так вот, вы имеете возможность. И кто за вас ее решает? Это кто решает, что вы должны? Кто вам сказал, что это должны вы? Кто вам запретил это? Кто? Размер трусов и цель заброски. Кто вам это сказал? А кто родителям сказал? А родителям их родителей сказали. И вы смотрите до сих пор на расписание 1985 года. И говорите, ну вот новье! Навье! Только где паром по библии Вот ну, должен же быть. Вот тут -то. А двух мостов не видите? Ну и пожалуйста. Не, ну пожалуйста, как хотите. Хотите жить так? Да. А вы себя не вините за то, что в детстве вы еще штанишки писали все? Нет? Ничего? Ну, можно еще с этим себя винить. А почему, кстати, не вините? Столько слов от Марии. Да. Еще? Вы знаете, когда ты говоришь, а я же тебя не просила. Вот. А никто никого не просил. Я вот меня тоже меня рожать не просил, и нахрена меня в этот мир засунули, собственно. И это мир? И чё? У меня и к вашему богу претензии есть. Mm -hmm. Помните, да? Я должен быть родиться богатым. ну хотя бы там Чубайс. Ну хотя бы. А я? Ну, красавцем как. А я. Ну, конечно, тоже красив. Но все-таки не Аланда А ум как а, а я вообще короче жизнь не удалась. Это хорошая мать. У меня не удалась. У вас-то удалась. А все познается сравнять, Тебя чувствуете, насколько вы счастливы меня. Итак, ладно, заполните анкетки. Я вот, кстати, не знаю, каким образом собирать эти анкетки. Может быть, сейчас раздать и потом. Забрать, потому что, как да, правило, да, это лучше люди еще в трансе, да. и они не могут отвечать на вопросы, и иногда я так делают непонятно что. А, потом а в панкете пишут том, что, там, там, там, что их да. ну, что-то да. непонятно, а через пару дней говорят, О, у меня торт, ну, я там это, или наоборот. То есть, как бы, я раздам тогда анкеты, а соберу тогда, когда вы их поживаете. Дополнитель. А по телефону писать? Э, э, можно по факсу или как? Ладно. Да. Да, да, ну дай с ним ещё на факс. свой сотовый напиши. А мой сотовый на каждом диске? Угу. Uh -huh. На программке. Спасибо, Легко?